Глава шестая. Прием. Морозов знал князя еще ребенком, но они давно потеряли друг друга из виду. Когда Серебряный отправился в Литву, Морозов воеводствовал где-то далеко. Они не видались более десяти лет. Но дружина Андреевич мало переменился, был бодр по-прежнему, и князь с первого взгляда везде бы узнал его ибо старый боярин принадлежал к числу тех людей, которых личность глубоко врезывается в памяти. Один рост и дородность его уже привлекали внимание. Он был целую головой выше серебряного. Темно-русые волосы с сильной проседью падали в беспорядке на умный лоб его, рассеченный несколькими шрамами. А борода, почти совсем седая, покрывала половину груди. Из-под темных навислых бровей сверкал проницательный взгляд, а вокруг уст играла приветливая улыбка, сквозь которую просвечивало то, что в просторечии называется «себе на уме». В его приемах в осанистой поступе было что-то львиное, какая-то особенно спокойная важность, достоинство, неторопливость и уверенность в самом себе. Глядя на него, всякий сказал бы «хорошо быть в ладу с этим человеком», и вместе с тем всякий подумал бы «нехорошо с ним поссориться». Действительно, всматриваясь в черты Морозова, легко было догадаться, что спокойное лицо его может в минуту гнева сделаться страшным, но приветливая улыбка и открытое неподдельное радушие скоро изглаживали это впечатление. «Здравствуй, князь! Здравствуй, гость дорогой! Добро пожаловать!» — сказал Морозов, вводя Серебряного в большую брусиную избу с израстцовую лежанкою, с длинными дубовыми лавками, с драгоценным оружием на стенах и со множеством золотой и серебряной посуды, красиво установленной на широких полках. «Здравствуй, здравствуй, князь! Вот какого гостя мне Бог подарил! А ведь помню я тебя, Никитушка, еще маленького! Ох, удал же ты был, нечего сказать! Как бывало, начнут ребята в городке играть, беда той стороне, что супротив тебя! Разлетишься, словно сокол ясный! Да как расходится в тебе кровь молодая, так бывало разозлишься, словно медвежонок! Прости, Никита Романович, грубое слово!» Так и начнешь валять, кого направо, кого налево, смотреть даже весело. Ну да и вышел же молодец из тебя, князь. Слыхал я про дела твои в литовской земле, катал же ты их супостатов, как прежде ребят катал. И Морозов весело улыбался, и львиное лицо его сияло радушием. — А помнишь ли ты, Никитушка? — продолжал он, обняв князя одной рукой за плеча. — Помнишь ли? как ты ни в какой игре обмана не терпел. Бороться ли с кем начнешь, а на кулачках биться, скорее дашь себя на землю свалить, чем подножку подставишь, или что против уговора сделаешь. Все, бывало, снесешь, а уж лукавство ни себе, ни другим не позволишь. Князю сделалось неловко в присутствии Морозова. Боярин, сказал он, вот грамота к тебе от князя Пронского. Спасибо, князь. После прочту время терпит. «Теперь дай угостить тебя!» «Да где ж Елена Дмитриевна?» «Эй, кто там? Скажите жене, что у нас гость дорогой, князь Никит Романович Серебряный, чтобы сошла попотчевать!» Тихо и плавно вошла Елена с подносом в руках. На подносе были кубки с разными винами. Елена низко поклонилась Серебряному, как будто в первый раз его видела. Она была как смерть бледна. «Князь», — сказал Морозов, — «это моя хозяйка Елена Дмитриевна. Люби и жалуй ее, ведь ты, Никита Романович, нам почитай, родной. Твой отец и я, мы были словно братья. Так и жена моя тебе, не чужая». «Кланяйся, Елена, проси, боярина. Кушай, князь, не брезгай нашей хлебом с солью. Чем богаты, тем и рады». «Вот романея, вот венгерская, вот мед малиновый. Сама хозяйка на ягодах сытела Морозов низко кланялся. Князь отвечал обоим поклонами и осушил кубок. Елена не взглянула на Серебряного. Длинные ресницы ее были опущены. Она дрожала, и кубки на подносе звенели один на другой. «Что с тобой, Елена?» — сказал вдруг Морозов. «Уж не больна ли ты?» «Лицо твое словно снег побелело!» «Аленушка!» — прибавил он шепотом. «Уж не опять ли проезжал Вяземский?» «Так, должно быть, это такаянный проезжал мимо саду. Не кручинься, Елена, в том нет твоей вины. Без меня не ходи лучше в сад. Да утешься, мое дитятка, я не дам тебя никому в обиду. Улыбнись скорее, будь веселее, а то гость заметит». Извини, Никита Романович, извини, захлопотался. Говорил, вот жене, чтобы велела тебе кушать подать поскорее, ведь ты не обедал, князь. Благодарю, боярин. Обедал. Нужды нет, Никита Романович, еще раз пообедаешь. Ступай, Елена, ступай, похлопачи А ты, боярин, закуси, чем бог послал не обить старика опального. И без того мне горе довольно. Морозов указал на свои длинные волосы. «Вижу, боярин, вижу. И о чём веры не ему? Ты под опалою? За что? Прости, вопрос нескромный». Морозов вздохнул. «За то, что держусь старого обычая, берегу честь боярскую, да не кланяюсь новым людям». При этих словах лицо его омрачилось, и глаза приняли суровое выражение. Он рассказал о ссоре своей с Годуновым, горько жалуясь на несправедливость царя.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 «У кого была какая вражда, тот и давай доводить на недруга, будто он слова про царя говорил, будто хана или короля подымает». И в том они, окаянные, не боясь страшного суда Божия, и крест накриве целовали, и руки в письмах лживели. Много безвинных людей вожено в темнице Никита Романа, и чей сочных ставок пытано. Кто только хотел, тот и сказывал за собою государева слова. Прежде бывало, коли кто донес на тебя, тот и очищай сам свою улику. А теперь, какая у него-нибудь рознь в словах, берут тебя и пытают по одной язычной молвке. Трудное настало время, Никита Романович. Такой ужас от царя, какого из коней еще не видано. После пыток пошли казни. И кого же казнили?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 трех Сатиных, Ивана Шишкина, с женою да с детьми, да еще многих других, безвинных. Негодование выразилось на лице Серебряного. Боярин, в этом знать не царь виновен, а наушники его. Ох, князь, горько вымолвить, страшно подумать, не по одним наветам наушническим стал царь проливать кровь неповинную. Вот хоть бы Басманов, новый кравчий царский.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 И на кого же? На государя моего. Прости, боярин, но что же думать о такой перемене? Уж не обошли ли царя? Должно быть, князь, но садись, слушай далее. В другой раз Иван Васильевич, упившись, начал, и подумать с равно, со своими любимцами в личинах плясать. Тут был боярин князь Михаил Репнин. Он заплакал с горести. Царь, давай и на него личину надевать. «Нет», — сказал Репнин, — «не бывать тому, чтобы я посрамил сан свой боярский». И растоптал личину ногами. Дней пять спустя убит он по царскому указу во храме божьем «Боярин? Это Бог нас карает. Да будет же над нами его святая воля, князь. Но слушай далее. Казням не было конца»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 Многие прияли венец мученический, Никита Романыч. Временем царь как будто приходил в себя, и каялся, и молился, и плакал, и сам назывался смертным убойцею и сыроядцем. Рассылал вклады в разные монастыри и приказывал панихиды поубитым убитым. Каялся, Иван Васильевич, но недолго. И что же придумал? Слушай, князь, просыпаюсь я раз утром.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 Все выезжают из Кремля. Бросились мы было к царским саням. Да не допустили нас, ратники, говорят, не велел государь. Проходит неделя, получает высокопреосвященный грамоту. Пишет государь, что яде, от великой жалости сердца, не хотя ваших изменных дел терпеть, оставляю мои государства и еду де, куда Бог укажет путь мне. Как пронеслась эта весть зачелся вопль на москве бросил нас батюшка царь кто теперь будет над нами государить нечего правды таить грозен был иван Васильевич, да ведь сам бог поставил его над нами и видно по божьей воле для очищения грехов наших корал он нас собрались мы в думе и порешили ехать все со своими головами за государем бить ему челом и плакаться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 Как вошли мы, так веришь ли, боярин? Не узнали Ивана Васильевича. И лицо-то будто не его, и волосы, и борода, почитай, совсем вылезли. Что с ним сталось? И царь, и не царь. Долго, говорил он с нами, корил нас в небывалых изменах, высчитывал нам наши вины, которые мы не ведали за собою, и, наконец, сказал, то яде только по упросу богомольцев моих,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 Вот созвал он в думу и нас, и духовенство, а когда собрались мы, объявил нам, что я де с тем только принимаю государство, чтобы казнить моих злодеев, класть мою опалу на изменников, и мать их остатки и животы, и чтобы ни от митрополита, ни от властей не было мне бездельной докуки о милости. «Берудия себе, говорит, опасную стражу», И беру на свой особный обиход разные города и пригородки, и на самой Москве разные улицы. И те города и улицы, и свою особную стражу называю, говорит, опричненной, а все остальное то земщина. А боярамде и митрополиту, со властьми, в мой домовой особный обиход не вступаться. И на том, говорит, беру мои государства».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 нельзя было быть без государя только теперь то чего вы ждете зачем не скажете ему что отопричнены вся земля гибнет зачем смотрите на все да молчите я то князь не молчу отвечал морозов с достоинством я никогда не таил мои мысли оттого то я теперь и подопалый позови меня царь к себе я не стану молчать только он не позовет меня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 Невесть мясник, невесть зверь какой, Вечно кровью обрызган. Васька грязной. Ему всякое студное дело нипочем. Борис Годунов, этот и отца, и мать продаст, Да еще и детей даст в придачу, Лишь бы повыше взобраться. Всадит себе нож в горло, Да еще и поклонится. Один только и есть там, высокого роду, Князь Афанасий Вяземский.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 Несмотря ни на какие отговорки, дружин Андреевич принудил своего гостя отведать многочисленных блюд. Студней разного рода жарких, похлебок, кулебяк и буженины. А когда поставили перед ними разные напитки, Морозов налил себе и князю по стопе Малвазии, встал из-за стола, откинул назад свои опальные волосы и сказал, подняв высоко стопу, во «Воздравие великого государя нашего, царя Ивана Васильевича! Просвети его Бог, открой ему очи!» Отвечал Серебряный, осушая стопу. И оба перекрестились. Елена не показывалась во время стола и не присутствовала при разговоре бояр. Многое еще рассказывал Морозов про дела государственные, про нападение крымцев на рязанские земли, расспрашивал Серебряного о Литовской войне и горько осуждал Курбского за бегство его к королю. Князь отвечал подробно на все вопросы и, наконец, рассказал про схватку свою с опричниками в деревне медведевке про ссору с ними в Москве и про встречу с Юродивым, не решившись, впрочем, упомянуть о темных словах последнего. Морозов выслушал его с большим вниманием. плохо князь — сказал он, почесывая крутой лоб свой. — Больно плохо. Что они грабеж в той деревне чинили, тому нечего дивиться. Деревня-то, вишь, моя, а которая вотчина опального боярина, ту теперь всякому вольно грабить. Дело знамое, что можно взять, берут, чего же не поднимут, то огнем палят. Рогатый живот насмерть колют. Это теперь их обычай. А юродивого-то я знаю. Он подлинно божий человек. Не тебя одного он при первой встрече по имени назвал. Он всякого, словно насквозь видит. Его и царь боится. Сколько раз он Ивана Васильевича в глаза уличал. Побольше бы таких святых людей, так, пожалуй, и опричнен это не было бы. Скажи, князь, — продолжал Морозов, — когда ты хотел здравствовать государю? Завтра чем свет, как выйдет его милость из-за Что ты, князь, теперь уж смерклось о тебе слишком сто верст ехать. Как, разве царь не в Кремле? Нет, князь, не в Кремле. Прогневили мы Господа, бросил нас государь. Воротился в Александрову слободу, живет там со своими поплечниками. Не было бы им ни дна, ни покрышки. «Коли так, то прости, боярин, надо спешить. Я еще и дома не был. Осмотрюсь немного, а завтра, чем свет, отправлюсь в Слободу». «Не езди, князь». от чего боярин?» «Не снести тебе головы, Никита Романыч». «На то божья воля, боярин, что будет, то будет». «Послушай, Никита Романыч, ведь ты меня забыла я помню тебя еще маленького». Отец твой покойный жил со мной рука в руку, душа в душу. Умер он, царство ему небесное, некому остеречь тебя, некому совета подать. А не завидна твоя доля, видит Бог, не завидна. Коли поедешь в слободу, пропал ты, князь, с головой пропал. Что ж, боярин, видно мне так на роду написано. Никитушка, останься, я тебя схороню. Никто тебя не сыщет, холопи мои тебя не выдадут. Ты будешь у меня в доме как сын родной. Боярин, вспомни, что ты сам говорил про Курбского. Нечестно русскому боярину прятаться от царя своего. Никита Романович, Курбский — изменник. Он ушел ко врагу государеву, а я кто же? Разве я враг государев? Прости, боярин, прости необдуманное слово, но чему быть, того не миновать. Кабы ты, Никитушка, остался у меня, может, и простыл бы гнев царский, может, мы с Высокопреосвященным и уладили бы твое дело, а теперь ты попадешь, как смола на уголье. Жизнь наша в руке Божьей, боярин. Не пригоже стараться продлить ее хитростью более чем Богу угодно. Спасибо за хлеб-соль прибавил Серебряный, вставая. — Спасибо за дружбу. При этих словах он невольно смутился. — Но я поеду. Прости, дружина андреевич Морозов посмотрел на князя с грустным участием, но видно было, что внутри души своей он его одобряет, и что сам не поступил бы иначе, если бы был на его месте. — Да будет же над тобой благословение Божье, Никита романович Сказал он, поднимаясь со скамьи и обнимая князя. Да умягчит Господь сердце царское. Да вернешься ты, невредимый слободы, Как отрок из пещи пламенной. И да обниму тебя тогда, как теперь обнимаю, От всего сердца, от всей души. Пословица говорится, Пешего до ворот, конного до коня провожают. Князь и боярин расстались на пороге синей. Было уже темно. Проезжая вдоль Чистокола, Серебряный увидел в саду белое платье. Сердце его забилось, он остановил коня. К Чистоколу подошла Елена. — Князь, — сказала она шепотом, — я слышала твой разговор с дружиной Андреичем. Ты едешь в Слободу. Боже, сохрани тебя, князь. Ты едешь на смерть. Елена Дмитриевна, видно, так угодно Господу, чтобы приял я смерть от царя. Не на радость вернулся я на родину, не судил мне Господь счастье. Не мне ты досталась, Елена Дмитриевна, пусть же надо мной воля Божия. Князь, они тебя замучат, мне страшно подумать. Боже мой, уже ли жизнь тебе вовсе постыла? Пропадай она, сказал Серебряный и махнул рукой. Пресвятая Богородица, коли ты себя не жалеешь, пожалей хоть других, пожалей хоть меня, Никита Романович, вспомни, как ты любил меня. Месяц вышел из-за облак. Лицо Елены, ее жемчужный кокошник, ожерелье и алмазные серьги, ее глаза, полные слез, озарились чудесным блеском. Еще плакала Елена, но уже готова была сквозь слезы улыбнуться. Одно слово князя обратило бы ее печаль в беспредельную радость. Она забыла о муже, забыла всю осторожность. Серебряный прочел в ее глазах такую любовь, такую тоску, что невольно поколебался. Счастье было для него навеки потеряно, Елена принадлежала другому, но она любила одного Серебряного. Для чего бы ему не остаться, не отложить поездки в Слободу? Не сам ли Морозов его упрашивал? Так мыслил князь, и очаровательные картины рисовались в его воображении. Но чувство чести, на миг уснувшее, внезапно пробудилось. «Нет», — подумал он, — «да будет мне стыдно, если я, хотя мыслью, оскорблю друга отца моего». Один бесчестный платит за хлеб-соль обманом. Один трус бежит от смерти. «Мне нельзя не ехать», — сказал он решительно. «Не могу хорониться один от царя моего, когда лучшие люди гибнут. Прости, Елена». Слова эти, как нож, вонзились в сердце боярыни. Она в отчаянии ударилась озимь. «Расступись же подо мной, мать сыра земля!» Простонала она. «Не жалится я на белом свете, наложу на себя руки и взведу себя отравой. Не переживу тебя, Никита Романович, я люблю тебя, боли жизни, боли свету Божьего, я никого, кроме тебя, не люблю и любить не буду». Сердце Серебряного надрывалось. Он хотел утешить Елену, но она рыдала все громче. Люди могли ее услышать подсмотреть князя и донести боярину. Серебряный это понял, и чтобы спасти Елену, решился от нее оторваться. «Елена, прости», — сказал он, — «прости, душа, радость дней моих, уйми свои слезы, Бог милостив, авось мы еще увидимся». Облака задернули месяц, ветер потряс вершины лип, и благовонным дождем посыпались цветы на князя и на Елену. Закачалися старые ветви, будто желая сказать, на кого нам цвести, на кого зеленеть, пропадет даром добрый молодец, пропадет и его полюбовница. Оглянувшись последний раз на Елену, Серебряный увидел за нею в глубине сада темный человеческий образ. Почудилось ли то князю, или слуга, какой проходил по саду, или уж не был ли то сам боярин? Дружина Андреевич.